не давали своего адреса, вы посылали за билетом на поезд, рассчитывали сесть в вагон и преспокойно укатить в Вашингтон. Не получится. — Уверена? — Инициатива в наших руках, — сказала Луиза. — Надеюсь, вы это понимаете. Какое-то время вы сможете отсиживаться здесь, в одном из самых респектабельных отелей города. Вполне возможно, вы отправите еще телеграмму с призывом о помощи. Но, как я уже говорила, все сложилось так, что мы постоянно опережаем вас на несколько шагов. До Вашингтона не близко. Подмога появится, когда вы уже будете сидеть за решеткой, а документы окажутся у нас... Сейчас вы совершенно одиноки. Ну, кто за вас вступится? Вы встречались с этим дельцом, как его Виленбах, Виттенбах. Я навела справки, он владеет долей в нескольких электротехнических предприятиях, Надо полагать, он искренне принимает вас за Штепанека и надеется использовать к своей выгоде. Но будет ли он вступаться за самозванца? Доказать, что вы самозванец? Не составить ни малейшего труда. Луиза, словно ее осенила внезапная гениальная идея, совершенно по-детски подпрыгнула в кресле. «Черт побери! Мне только что пришло в голову. Еще один великолепный поворот сюжета, опять-таки отягчающий вас. Вы не шпион и не убийца». Вы просто-напросто международный авантюрист, который в момент крушения «Титаника» убил Степаника и присвоил его бумаги. А я свидетель обвинения. Ведь это я по дядюшкиному поручению договорилась обо всем с инженером и везла его в Штаты. Это, между прочим, крайне легко доказать. Во Франции в представительстве пароходной компании сохранились наши имена, пусть и вымышленные. Есть свидетели, которые помнят нас по «Титанику». Вы еще в Европе перебегали мне дорогу, угрожая и запугивая, ну, а на корабле, улучив подходящий момент, все же добились своего самым беззастенчивым способом. Она допила виски и уставилась в потолок, задумчиво улыбаясь. — А ведь неплохая идея, черт побери. Доказательства имеются. Сомнительные. — Ну и что? — живо возразила Луиза. — С одной стороны, урожденная американка, вполне порядочная девушка, племянница известного предпринимателя, Заключившая в Европе законнейшую коммерческую сделку, о чем имеются соответствующие документы. Анна лукаво улыбнулась, успеем, успеем что-нибудь состряпать, не сомневайтесь, в купе, со всем прочим, это прекрасно сработает. С другой стороны, с другой стороны, крайне подозрительный чужак, выдававший себя за другого, за уважаемого, знаменитого инженера, которого убил на корабле. Я сама видела, как вы вонзили ему в сердце длинный кинжал с черной рукояткой, сверкающий, обоюдоострый кинжал с черной роговой рукояткой. Чем больше отягчающих подробностей, тем лучше. Как видите, у нас целых три варианта развития событий. И ни один не сулит вам ничего хорошего. — И не стыдно вам так поступать? — с отеческой укоризной спросил Бестужев. Луиза даже чуточку удивилась. — Помилуйте, при чем тут стыд? «Это большой бизнес, совершенно ничего личного, и не надо таращиться на меня с такой укоризной». «Позвольте спросить, вы-то сами кто? Проповедник Евангелия? Офицер армии спасения, филантроп и хозяин бесплатных приютов для убогих и нищих? Чёрта лысого! Вы тайный агент! А следовательно, не имеете никакого права читать мне нравоучения. Вот как бы вы поступали на моем месте? Со всем рыцарским благородством? Позвольте не поверить». Бестужев разделался со своим стаканом, задумчиво смотрел на высокое окно с раздвинутыми портьерами, прихваченными шелковыми витыми шнурами с большими кистями. Длинные, чертовски прочные шелковые шнуры. Решение следовало принимать немедленно. Все ее угрозы крайне походили на реальность и без труда могли быть в самом скором времени пущены в ход. Тут она нисколечки не блефовала. И вы совершенно не оставляете мне выбора. «Ну, чего же?» – пожала плечиками Луиза. «Я вовсе не намерен пускать в ход только неприятности. Давайте вернемся к тому обороту дел, который мы обсуждали еще в Европе. Я выписываю вам чек на разумную сумму, и мы расстаемся навсегда. Вот чековая книжка, извольте. В конце концов, гораздо проще купить что-то, нежели пускать в ход все эти варианты. Вы уже успели присмотреться к нашей стране?» – она показала на окно. «Оценили? Размах и возможности?» Неглупый человек с деньгами может добиться многого здесь. «И сколько же времени вы мне даете на раздумья?» — поинтересовался Бестужев. Луиза глянула на изящные дамские часики, усыпанные бриллиантами,